Глава 18 Мы вошли с Наташей в большую комнату, где болящий пользовался обстоятельствами, а именно смотрел боевики из коллекции моего дяди. Увидев медсестричку, Серега остолбенел, забыв даже о непобедимом Брюсе Эли. Девушка заметила, как округлились глаза пацанчика, и ему улыбнулась. «Привет, я Наташа, а тебя как зовут?» «Серёга», — буркнул он. «Рада знакомству, как ты себя чувствуешь?» — Да нормально. Не против, если я с тобой побуду? — Ну а чё, побудь? — хмыкнул Зимин, уже справившись со смущением. — Вы тут хозяйничаете, — сказал я, — а мне в школу пора. — Беги, — разрешила медсестричка. — Не беспокойся, мы справимся. — Я не сомневаюсь, — ответил я и отправился на работу. Как раз была большая перемена, и я заскочил в столовку, чтобы перекусить. И наткнулся на трудовика. Вид у того был не слишком любезный. Я понял, что он опять собирается читать мне на танции. Мы поручкались, и я подсел к нему за столик. Курбатов хлебал рассольник, а я взял дежурную котлету с макаронами и рыжий, как половая краска, подливкой. Несколько минут мы были заняты только трапезой. И только когда дело дошло до компота, Витёк пробурчал: "Хорошо же ты подготовился к сегодняшней встрече с полковником. Ты о чём?" О том, что рано Эдвина выводить из игры, нам еще не ясна вся цепочка его связей и общая картина махинаций. А главное, нити, ведущие за границу, не все нащупаны. Я думал, арест в Москве резидента. Не надо сюда путать Москву, — отмахнулся трудовик. Ладно, как скажешь, шеф, — вздохнул я. Да вот только я своего ученика не дам обиду всяким там коррумпированным милицейским чинам. И потом, это же Эдвин в очередной раз пытался меня подставить. Он даже липовый протокол заготовил с заранее проставленными подписями понятых. «Это ты все следаку расскажешь. К счастью, этим делом занимается вменяемый мужик. В общем, это не наши с тобой проблемы. Жду тебя в восемь у себя». И он ушел. Я допил компот и тоже отправился на урок. Погода была хорошая, и я поставил свой восьмой Г на лыжи. Погонял вокруг школьной спортплощадки. После окончания занятия пацаны стали расспрашивать меня о Зимене. Слухи распространяются среди шкалеров со скоростью света, обрастая фантастическими подробностями, поэтому за 10 минут я узнал, что серого посадили менты, застрелили бандиты, похитили пришельца и так далее. Пришлось разочаровать их, сказав, что Зимин просто простудился и лежит у меня дома. Естественно, пацаны стали напрашиваться в гости с целью навестить больного. Я разрешил с условием, что они, во-первых, разделятся на три группы, а не завалятся всей оравой. А во-вторых, известят родительницу Зимина на его местонахождении и состоянии. Но не будут при этом рассказывать ни о ментах, ни о бандитах, ни об инопланетянах. Сообщить матери своего одноклассника нужно уже сегодня, а посещение будет назначено на завтра. Пацанов устроил такой расклад, и я их отпустил. На сегодня у меня оставалось еще только одно занятие. И переодевшись в тренерской, я пошел в учительскую за журналом 9 А. Девятиклассники тоже с удовольствием катались на лыжах и даже устроили соревнования. Я намеренно допускал на уроках мелкие отклонения от программы. Главное, чтобы ученики побольше двигались, укрепляли мышцы, а не просто дурака валяли. По окончанию уроков я отправился домой. Купил по дороге пирожные, чтобы устроить чаепитие со своими гостями. Признаться, мне было приятно осознавать, что сейчас я войду не в пустую квартиру. Смешно устроен человек. Вот вроде радуешься свободе, прёшься от того, что не надо ни от кого ни в чем зависеть. И вот уже через несколько дней начинает хотеться, чтобы встретила на пороге живая душа. Может, кошку завести? Едва я открыл дверь, как сразу почувствовал запах чего-то вкусного. И еще не разувшись, увидел, как сверкает чистотой пол. Заслышав, что открывается дверь, из кухни выглянула Наташа. «Добрый вечер», — сказала она, — «а тебе тут мебель привезли?» «Привет», — откликнулся я, — «здорово!» «Правда, сделать они должны были еще вчера, но ну да ладно». Раздевшись, я заглянул на кухню и увидел, что посреди нее красуется новенький стол из ДСП, окруженный такими же табуретками. И посреди этого стола возвышается кастрюля, а рядом стоит сковородка, из-под крышек которых пробивается ароматный порог. Мы не садились за стол, ждали тебя? проговорила медсестричка. Спасибо, отозвался я, по-свойски чмокнув ее в румяную щечку. Как там наш болящий? Ему уже лучше, ответила Наташа. Но пусть пару дней еще полежит. Ну пусть полежит, согласился я. Кормить мы его из ложечки будем или все таки за стол с нами сядет? Конечно, за стол, улыбнулась она. Так что дуйте, мальчики, в ванную мыть руки. Я позвал Серёгу, и он пришлепал в моих тапках. Мы вымыли руки, а за это время наша хозяюшка разлила по тарелкам борщ. Честно говоря, я не был уверен в том, что у меня в продовольственных запасах были все ингредиенты для борща, но влив в себя первую ложку, «Я забыл обо всем. Такая это была тища. Зимин хоть и мел медленнее меня, но и то осушил тарелку в считанные минуты. За первым последовало второе — это был гуляш с рисом. Ну а на третье я принес пирожные. Так что пообедали мы на славу. Мне не слишком хотелось идти на встречу с Михайловым, но деваться было некуда. У меня деловая встреча, сказал я Наташа. Надеюсь, что это ненадолго. Ты подождешь? Подожду, но самое позднее часов до десяти. Я понял, вздохнул я. Ну, постараюсь вернуться пораньше. Поцеловав медсестречку, уже не в щечку, я отправился на конспиративную квартиру Курбатова. Добрался быстро, все-таки Летеськ не Москва, так что не прошло и получаса, как я уже названивал в знакомую по прошлым посещениям дверь. Открыла мне Фрося, что не стало для меня неожиданностью. Одета она была не в домашние, затрапезы. за трапезы, Что тоже меня не удивило, не каждый день в гости приходит начальство. На этот раз меня не затолкали в комнату Витька, заваленную железками, а провели в гостиную. Здесь играла музыка, на столе была выпивка и закуска. Не только конспиративная жена трудовика была принаряжена, но и сам хозяин оказался в костюме и галстуке. Главный гость тоже выглядел представительно, и только я в своих джинсах и олимпийке казался чужим на этом празднике жизни. Впрочем, меня это не сильно беспокоило. Я пришел сюда не для того, чтобы бухать и танцевать с хозяйкой дома. Мне хотелось выслушать полковника и вернуться домой. За стол, конечно, сесть пришлось и накатить рюмку коньячку, закусив ее чисто по нашему маринованным огурчикам, ибо главный гость не желал начинать разговор на сухую. — Привет тебе от генерала-лейтенанта Севрюгова, — пробурчал Михайлов. — Ты ему очень помог. — Будет хлопотать о представлении тебя как государственной награде. — Благодарю, — кивнул я. — Ну а теперь перейдем к нашим баранам, — продолжал полковник госбезопасности. — Тут у нас не все так радужно. Никак не могу понять, зачем ты полез в эту историю с Эдвином. «Он втянул моего ученика в свои делишки», — ответил я без всякого почтения. «Пацану светила колония для несовершеннолетних преступников. Не будь на вашем Эдвине погон, я бы ему кадык вырвал». «Ну-ну, не горячись», — проворчал Михайлов. «Я бы ему сам выдернул и не только кадык, но, к сожалению, этот сукин сын нужен нам пока живым и свободным». «И что, он все еще на воле?» «Само собой. Конечно, проводится служебная проверка и материал в прокуратуре. Все-таки он ранил эту инспекторшу. Но погоны с него не снимут и из ОБХСС не попрут. Так надо, Сергеевич». «Я ему не дам больше пацанов использовать в своих грязных целях», — предупредил я. И «Если он продолжит, ничего гарантировать не могу» да ведь строптивый у тебя коллега усмехнулся полковник такое в нашей службе не приживется да он прирожденный учитель откликнулся курбатов так что пусть остается на своем месте не возражаю кивнул михайлов однако пока мы нуждаемся в твоей помощи парень и я не возражаю буркнул я ну тогда ближе к делу сказал тот Как тебе уже известно, Илья Ильич снова в Литейске. Есть подозрение, что неспроста что-то готовится здесь. И нам нельзя это проворонить. К сожалению, другие информаторы не могут дать ответ на вопрос, что именно, когда и где. Так что вся надежда, Саня, на тебя. Есть мнение, что Илья Ильич скоро тебе позвонит. Так что будь готов. Всегда готов! Усмехнулся я. Ладно, ладно. Ты только не геройству и глупости не наделай больше, проговорил полковник. Твоя задача собрать как можно больше информации. И только. Не надо никого ловить и руки крутить. Я все понял, товарищ полковник. Разрешите идти? а куда это ты торопишься удивился он время еще детское или тебе наша компания не годится у меня там ребенок больной какой еще ребенок да тот самый восьмиклассник ответил за меня витек из за которого он эдвина повязал а ну тогда иди раз уж ты такой заботливый связь и инструкции по прежнему через майора до свидания Я пожал ему руку, кивнул Курбатову и пошел одеваться. Ефросиния пошла меня провожать. Взгляд ее при этом был осуждающим, будто она хотела, чтобы я остался. Попрощавшись с нею, я рванул домой. Мне хотелось еще побыть сегодня с Наташей. Конечно, в присутствии пацаненка ничего лишнего позволить мы себе не сможем, но медсестричка такой человек, что с ней просто рядом побыть приятно. Уж всяко веселее, что с этими стражами к государственной безопасности. Хорошо бы познакомить Наташу с Карлом и компанией, но тогда придется знакомить ее и с Машей. Вряд ли они поладят. Мне удалось поймать тачку, так что уже через десять минут, после того, как покинул явку, я входил уже в калитку нашего двора. Но ну и наткнулся на сторожа. «Ну ничего, девчонка», — пробормотал он, хотя я его ни о чем не спрашивал. «Тебя бы жену такую». «Выходит, значит, во двор, сует мне червонец и говорит, сходите, Артемий Сидорович, купите капусты, свеклы, сметаны, ну и масалыгу какую-нибудь для навару, а все, что останется, себе возьмите». «Ну, дык, я и расстарался». «Спасибо, Сидорович», — сказал я и сунул ему еще пятеру. «Всегда рад», — откликнулся тот. Не слушая его, я уже бежал к подъезду. Дома все было тихо и мирно. Медсестричка встретила меня в прихожке и тут же отчиталась. «Температура 37,1. Кашляет пока, но это ничего». «Ну и хорошо», — откликнулся я. «У тебя все в порядке?» — встревожилась вдруг Наташа. «Да все нормально», — отмахнулся я. «Я бы чайку выпил с морозца». «Вот и мы как раз собирались». Я разулся, разделся, прошлепал в большую комнату. «Ну, как у тебя дела, герой?» — спросил я. «Да ничего», — откликнулся он. Тетя Наташ сказала, что жить буду. Будешь, хмыкнул я. Я попросил пацанов, чтобы они зашли к твоей маме и сказали, что ты у меня. Думаете, это ее колышет? Это ты брось, мать есть мать. Вы ее только сюда не пускайте, совсем по взрослому сказал он. Потом не отвяжетесь, деньги начнет клянчить. Ладно, не пущу, пообещал я. А вот других придется. Это каких других? Да болтусы, которые твои одноклассники напросились. Завтра начнется паломничество. «А, ну пусть приходит», — кивнул Серега, словно он был здесь хозяин. «А можно они тоже кино посмотрят?» «Можно», — вздохнул я. В этот момент вошла тетя Наташа, принесла два чайника, один заварочный, а другой с кипятком. Потом сходила за пирожными, оставшимися после обеда, так что чаепитие прошло на ура. А потом медсестричка засобиралась. «Делать нечего, придется проводить». Я велел Зимину укладываться, он посмотрел на меня хмуро. Эх, ка я его разбаловал всего-то за день. Пришлось сказать, что болезнь болезнью, а завтра утром подниму в восемь, да еще принесу со школы учебники, чтобы не отставал по предметам. Взгляд болящего стал еще более хмурым. Злой я педагог. Мы вышли с Наташей на улицу и направились к ее общаге. Поначалу я не обращал внимания на то, что идем мы знакомым мне маршрутом. А потом меня осенило, в каком именно общежитии живет медицинский работник Кротова. Странно, что я ее там раньше не видел. Впрочем, может, она въехала уже после того, как я выехал. Во всяком случае, понятно, какая такая коменданша устроила там драконовские порядки. Дурит Груня, завидует молодым девчонкам, знает, что им некуда податься в чужом городе, вот и устроила казарму. Не, так дело не пойдет, Графена Юльевна. Сейчас не царское время. Когда мы дошли до общаги, я поцеловал Наташу и отпустил ее, а потом выждал еще минуту и тоже вошел в вестибюль. Там меня встретил ледяной взгляд вахтера. Видать, из новеньких, потому и не узнал меня. Я к товарищу Малышевой. А ты кто такой парень? Моя фамилия Данилов, терпеливо и снисходительно произнес я. Зовут Александр Сергеевич. Знать надо. Виноват, товарищ Данилов, явно струхнул вактер. Сейчас доложу. Да не надо, отмахнулся я. Я сам к ней пройду. И ты здесь бди. И смотри, чтобы свет на пустой кухне гасили. Электричество экономить нужно. Все понял? Но я не спеша поднялся к комендантской, не стуча, распахнул дверь. Какого чёрта? Послышался знакомый голос. Это я, Груня. Саня! Удивилась Аграфена Юлиевна. «Вот уж не ждала!» «Какими судьбами?» Мимо проходил. «Ну, садись и выпьешь, если только чуть-чуть». «Ну и я чуть-чуть». Она достала из несгораемого шкафа бутылочку. Судя по этикетке, кубинский ром. Наполнила пару стаканов. Выложила в качестве закуски плитку шоколада «Экстра». Мы выпили, надломили шоколадку. — Не верю я, что ты мимо шел, Саня, — проницательно заметила Малышева. — Что-то тебе от меня надо, — угадала, — кивнул я. — Ну, говори. Дошли до меня слухи, что ты превратила общагу в казарму. — От кого дошли-то? — не моргнув глазом, осведомилась Груни. — От общественности. Ну — Ну-ну. — И почему это у меня тут казарма? — Не велишь после одиннадцати вечера возвращаться? — Правильно. В 23.00 дверь на замок, согласно правилам проживания. Правила правилами, а по-человечески. «Ой, не крути ты, Саня!» — отмахнулась она. «Скажи прямо, девка тут у тебя живет, вот ты и печешься о ней». «От тебя ничего не скроешь». «Ай, не надо!» — проговорила Аграфена Юльевна. «Мы же люди деловые, обсудим все по-хорошему без этой демагогии. Она мне на собраниях осточертела». «Ладно», — откликнулся я. Сколько ты хочешь за то, чтобы... Хм. Одна девушка могла возвращаться, когда сможет. Кусок. Пятихатка кивнул я. Если ты дашь мне ключ от входной двери. Ты что, серьезно? Вполне. И какая же из наших девок тебя так присушила? Во-первых, не присушила. А во-вторых, много будешь знать, быстро жизнь пролетит. Сказал я это без злобы, и Груни не обиделась. Ну, как хочешь. «Я ведь все равно узнаю!» — так мы договорились. «Почему бы и нет?» — Пожалоб малыш его плечами. «Приноси деньги, будет тебе ключ». «И вахтёров своих предупреди. Запиши им под стекло на столе мою фамилию». «Обязательно». «Ну вот и отлично. Я поднялся». «Саня...» — произнесла Груня совсем другим тоном. «Что?» «Ты же вроде женат был...» Женщина подбоченилась, упираясь в меня, выдающейся в прямом смысле этого слова, грудью. «Мы разошлись», — отмахнулся я. «Так, может, мы разок того?» «Вспомним». Глазенки Груни сверкнули бесенятами. «Эх, Груня!» — нагнал я на лицо театральную печальку. «Вот тебе только одно от меня надо». «Да нет, ты чего?» Давай посидим, выпьем.